Бытие и сознание Рассмотрим следующую пару категорий – бытие и сознание. Бытие – основная философская категория, обозначающая реальность, все существующее. Это понятие охватывает все то, что только имеет место быть. Бытие мира есть единое и самотождественное – непрерывно и беспредельно становящиеся. Действительно, бытие мира столь многогранно и многолико, что этот процесс не имеет и, в принципе, не может иметь аналогов. С другой стороны, это многообразие составляет глобальную целостность окружающего нас мира. Бытие есть реальность, противостоящая человеку и находящаяся в сознания человека, и независимо от него. Это, к сожалению, многие не могут усвоить. Понять легко, но жить так, чтобы учитывать факт независимости бытия от нашего сознания, могут не все. И еще следует учесть, что природа и ее бытие бесконечны в пространстве и времени. Бытие человека выражается через реальный процесс развития сложного диалектического единства тела и духа. Причем бытие тела с необходимостью доминирует над бытием духа, так как, чтобы мыслить, необходимо обеспечивать жизнь тела, его сохранение и, наконец, преемственность, продолжение рода, хотя бы для того, чтобы возродить второе «я» в своем потомстве, передав ему накопленное духовное богатство. В общем, о здоровье не стоит забывать, но и о духе сознания нужно заботиться, ибо здоровый дух – путь к здоровому телу. И зарядку нужно делать, ибо мыслящий мозг весом полтора килограмма потребляет 20% крови. Поэтому по-философски живущий человек часа два в день занимается гимнастикой, доставляя кислород головному мозгу. Тот, кто не занимается физкультурой, не философ, даже если имеет диплом доктора философии. Сознание также следует рассматривать как духовное бытие, которое проявляется через посредство языка, различных символов и знаков, искусства, принципов поведения, принятых в обществе через посредство достижений человеческого духа и мысли. Все формы бытия тесно взаимосвязаны между собой и взаимопредполагают друг друга. Бытие определяет сознание, но сознание меняет бытие. Черчилль говорил, изменяя свое сознание, вы изменяете свою Вселенную. Это действительно так. К сожалению, многие у нас сосредоточивают свою деятельность на создании материальной независимости. Некоторые еще прилагают усилия к укреплению здоровья, но мало кто занимается философией для того, чтобы укрепить свой дух и изменить свою вселенную. Как меняются горы, когда перестал бояться упасть в горах? Как моментально меняется море, когда ты как следует научился плавать? Как сразу меняются люди, когда ты владел философией и навыками общения? В общем, твоя вселенная сразу изменяется. А так как природу и обстоятельства мы менять не можем, то нам остается только менять себя. И все чисто человеческие изменения действительности связаны с изменением сознания. В Евангелии от Иоанна об этом говорится так. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь. Да и Христос говорил тоже. Заботьтесь о своей душе, а остальное вам приложится. А чем мы отличаемся от животных? Душою, так считают верующие. А что такое душа? С точки зрения верующих атеистов, это мышление, то есть слово, идея, мысль. И вся разница в том, что верующие атеисты говорят, что вначале была материя, бытие, а потом появилось сознание. Можно спорить до бесконечности, но нужно ли? В одном следует согласиться, что нормально развитый человек – Вначале думает, а потом делает. В результате появляется и то, что Богом создано не было, теперь так тесно вплелось в бытие, что современная молодежь уже не представляет, как можно жить без телевизоров, сотовых телефонов, самолетов, микроволновых печек. Вот только когда появилась на свет Библия, всего этого не было. Для науки это не проблема. Она подстраивается под вновь открытые законы, то есть меняется бытие, меняется и сознание. Религия не столь гибка. Вспомните, что когда было открыто вращение земли, некоторые неразумные люди кричали громко и попадали на костер. Те, кто поумнее, поняв опасность этих заявлений, просто молчали, не меняя своих убеждений. Так Галилео Галилей – Быстро замолчал, но перед самой смертью сказал свое знаменитое «А все-таки она вертится». А какой был толк от насильственного внедрения атеизма после октября 1917 года? Кто верил в Бога, тот и продолжал верить. В католической религии служители культа давали обет безбрачия, но ведь это противоречит Библии, согласно которой – Все живое должно плодиться и размножаться. А поскольку безбрачие противоречит божественной природе человека, то история знает массу случаев, когда монахи и пасторы нарушали этот обет. Философское спокойствие или христианское смирение позволили мне выработать правильную тактику, когда в 90-е годы прошлого века, будучи главным психотерапевтом области, в обязанности которого входила борьба с альтернативной медициной, маги, колдуны, экстрасенсы, биоэнергетики и прочие. Я не боролся с ними, а выяснял причины их популярности, то есть брал у них то положительное, что было в их техниках. Я тогда стал вести клуб «Кросс». Параллельно со мной там вели занятия многочисленные представители альтернативной медицины. Через года полтора они все исчезли, а те, кто раньше ходил к ним, стали посещать наш клуб, где мы не обещали снять порчу, приворожить, не давали стопроцентной гарантии, а предлагали упорный труд по налаживанию отношений и работу над собой. Кстати, в этом вопросе религия и медицина единодушны. Религия рекомендует при болезнях обращаться к врачу. Более того, многие служители церкви отличаются высокой интеллигентностью и хорошо знакомы с современной психотерапией, поэтому могут оказать неплохой психотерапевтический эффект, работая грамотно с верующими. Во второй части этой аудиокниги я опубликую свою переписку с настоятелем одного монастыря. А теперь приступим к изложению первого закона в системе диалектического материализма.